ГЛОСАРИЙ Благопожелания Сильно разнятся в различных областях империи в зависимости от местных обычаев, рода занятий собеседников и так далее. Даже от географических и климатических условий. Например, среди горцев, на чьи дома даже и удачно расположенные в любой момент может обрушиться лавина, широко распространено пожелание крепкой кровли дому собеседника. Земледельцы обычно желают друг другу благодатных дождей. Но в ближнем загорье, где обильные ливни смывают с полей тонкий плодородный слой, пожелать крестьянину дождя в высшей степени предосудительно. Среди воинов пожелания адресуется обычно не самому собеседнику, а его оружию. Пожелать воину богатства крайняя степень неприличия на грани с оскорблением. Для придворных дам очень неприятно пожелать крепкого здоровья, ибо некоторая болезненность служит признаком утонченности. Пожелание Черепашкива века – то есть долгой жизни, является общепринятым для всех, кроме гильдии оружейников. Ибо упоминание черепахи как мистического первопредка всех оружейников для них табуировано. Благопожелание принято произносить при встрече вместо приветствия или заодно с ним, а также при входе в чужой дом. У воинственных народностей последнее служит доказательством мирных намерений, и гость, решивший пренебречь благопожеланием при входе в дом, изрядно рискует. Вооружение воинское. Воин обычно носит один меч, реже два. Размер мечей, их форма и прочие характеристики сильно варьируют. Пожалуй, единственной формой клинка, так никогда и не разработанной местными оружейниками, является так называемое пламенеющее лезвие. Из метательного оружия наиболее распространены метательные ножи и стрелки. Арбалеты относятся к вооружению крепостной стражи. Пешие воины и конница применяют арбалеты крайне редко. Зато луки несимметричной формы со сложным внутренним расположением слоев – излюбленное оружие именно этих родов войск. Чрезвычайной популярностью пользуются двух-, трех- и четырехсекционные цепы, кистини с четко выраженной рукоятью или без нее и тому подобное. Пожалуй, самым поразительным и непривычным является почти полное отсутствие каких бы то ни было доспехов, щитов и так далее. Они характерны лишь для тяжелой конницы. Поскольку устав только раненому воину дозволяет иметь оруженосца, Во всех остальных случаях воин должен носить все свое оружие сам, если не хочет покрыть себя позором. Несложно понять, почему сама идея металлического доспеха крайне непопулярна. Когда-то применялись облегченные доспехи из древесины Сагмай. Мягкую сердцевину этого дерева можно изгибать как угодно, зато после соответствующей обработки она может поспорить по прочности с лучшей старию. Однако после того, как целый отряд в подобных доспехах сгорел во время парадного смотра войск в результате несчастного случая, Пользоваться доспехами прекратили вообще. В настоящее время Сагмая произрастает только за пределами империи, где ее также более не применяют в оружейном деле. Вооружение не воинское. Отличается отсутствие меча. Носить меч дозволено только воинам. Зато иметь ножи любой формы и размера не возбраняется никакому сословию. Излюбленное оружие крестьян — луки. От воинских они отличаются симметричной формой Большей длиной и значительно более простым внутренним строением. Не менее популярны молотильные цепы, которые послужили прототипом боевых. Горожане предпочитают ножи либо кастеты. Попытки запретить ношение оружия всем, кроме воинов, при императорской династии предпринимались неоднократно и без какого-либо видимого результата. Подданные просто изменяли внешний вид оружия, чтобы с полным правом заявить, что подобный предмет оружием не считается. В результате чего последствия императорского указа тихо сходили на нет. Вооружение церемониальное. Для знатных особ церемониальным оружием считаются длинные узкие ножи с богато отделанной рукоятью. Для воинов общепринято ношение собственного боевого меча в качестве церемониального. Ученикам воинов, еще не получившим право носить меч, дозволяется обойтись ножом или боевым цепом. Впрочем, сословиям ношения церемониального оружия запрещено. Гадание. Принято считать, что индивидуальную судьбу человека при помощи гадания равно, как и любым другим способом определить невозможно. Она слишком подвержена изменениям под влиянием таких же индивидуальных судеб других людей. Гадать принято на сочетание судеб, на их взаимовлияние. Тезки или люди, имеющие хотя бы один общий слог, знак, в их именах гадают по именам. Процесс такого гадания описан в тексте достаточно подробно. Люди, чьи имена знаком судьбы никак не связаны, гадают по знакам дня и часа встречи, не рождения. Гадание производится аналогичным образом, только символический цвет определяется для гадающих на знак встречи, а не на слог имени. По знакам дня и часа рождения не гадают никогда. Знак дня и часа рождения связаны только с индивидуальной судьбой самого человека, той самой определить, которую считается невозможным. Дозволенные цвета. Существует определенная регламентация, кому и в каких случаях разрешается или предписывается носить одежду того или иного цвета. Алый, как цвет правящей династии, в одежде табуирован для всех, кроме императора. Прочие оттенки красного считаются дозволенными, но все же ношение красных одежд является в основном привилегией знатных особ и строго регламентируется. В остальном вельможи вольны носить одежду любого цвета, и обычно выбор цвета диктуется его символическим значением. Впрочем, не только среди знати Вельможи имеют право на ношение любых цветов, любых сословий. Ношение синего кафтана определенного покроя, смотри хаю, является исключительной привилегией воинов. Все светлые оттенки зеленого общеприняты среди знатных девушек на выдании и вельможных отпрысков, не получивших еще придворного чина. Черный цвет считается праздничным для всех сословий, хотя вельможи по торжественным случаям предпочитает лишь дополнять черным цветом красные либо синие одеяния. Свадебная одежда всегда красного цвета, для простолюдинов – пурпурного. Белый цвет является траурным для всех сословий без исключения. Дозволенный покрой одежды. В разных областях империи сильно варьирует, но в каждой отдельно взятой области строго закреплен за каждым сословием и местностью, так что по одежде легко определить, откуда человек родом и кто он таков. Одежды знатных особ обычно длиннее, чем у простолюдинов. До пола они до середины икры или лодыжки. Самыми короткими являются хаю, до колена или только чуть ниже. В столице носят очень узкие кафтаны с небольшой накидкой. Силуэт обычного в саду мостов верхнего кафтана весьма напоминает веер с массивной рукоятью и укороченным верхом. Крестьяне во всех областях империи отдают предпочтение довольно просторному прямому кафтану с длинными боковыми разрезами, благодаря чему его полы легко подоткнуть во время работы, либо носят прямую запашную куртку. Покрой штанов в целом разнообразием не отличается. Князь-король. Первым этот титул носил один из предков князя Юкагина, объединивший до раздробленные земли в конфедерацию, а затем и в федерацию княжеств. Власть князя-короля наследственная. Ко временам правления князя-короля Юкагина в новой действительности объединение княжеств добралось до стадии слияния, и Юкагин скорее король, нежели князь. Однако старые привилегии княжеств и сам титул правителя сохранились в неприкосновенности. Массаона. Весьма высокое воинское звание. Его обладатель носит хаю с черной каймой по вороту и подолу, и меч с рукоятью священного для воинов синего цвета. Помимо обычных обязанностей воен-начальника, Массаона имеет и иные. Он обязан не просто строго стыдить за исполнением устава но и не допускать ни малейшего нарушения заветов воинской чести, веренными ему воинами. Собственно, само слово массаона означает хранитель воинской чести. Марион. Черный хрусталь. В империи считается весьма ценным самоцветом, но в ювелирном деле не используется. Хотя Марион в качестве амулета и обладает кое-какими благими свойствами, но он слишком сильно связан с потусторонним миром, чтобы ради столь малого блага кто-нибудь осмелился надеть украшения с Марионом. Тем более, что его положительные характеристики не специфичны, и для достижения тех же целей более разумно применить любой другой камень со сходными свойствами, но без его недостатков. Используется в основном черными магами. Применяется так же, как и Шерл. Обращение к собеседнику. Возможное обращение на «ты», на «вы» и в третьем лице. Последнее может употребляться в разговоре со знатными особами, но обязательно не считается подобное обращение от нижестоящего означает крайнюю степень преданности от равного по рангу служит проявлением избыточной вежливости а иногда и враждебности единственная возможная форма обращения к императору закрепленная законом не соизволь ли его императорское величество и тому подобное пренебрежение этой формой приравнивается к оскорблению императорской особы и карается соответственно более обычными являются остальные две формы обращения к собеседнику Знатные особы в разговоре с равными себе употребляют обе формы в зависимости от того, официальные или личные отношения связываются беседников. Неукоснительная церемонность Акера является редким исключением, но отнюдь не правилом. Простолюдины обращаются к знатным особам на «вы» во всех случаях. Ответная «вы» или «ты» целиком находится на усмотрении вельможи. Ученики любой гильдии обращаются к мастерам любой гильдии, даже и не своей, только на «вы». Мастера обращаются к ученикам любой гильдии неизменно на «ты». К своему учителю ученик всегда обращается на «вы». Единственное отклонение от этого правила встречается в воинской среде. К воинам все, кроме близких друзей и знатных вельмож, обращаются только на «вы». Равные по рангу и возрасту избирают форму обращения, соответствующую их взаимоотношениям. К равному по положению, но старшему по возрасту всегда обращаются на «вы», невзирая на близость отношений. К родителям и вообще любым старшим родственникам обращаются исключительно на «вы». Среди близких друзей официальное обращение на «вы» не принято, а иногда даже считается оскорбительным. Однако предписанные обычаем поклоны при встрече совершают даже очень близкие друзья или родственники. Поклоны. Отличаются огромным многообразием. Упомянуть в краткой статье глоссария все их разновидности просто невозможно, поэтому ниже описаны лишь основные, без вариаций. Вельможем все, кроме воинов, кланяются земно или в пояс, уперев руки в колени. Сами вельможи приветствуют один, другого, магов и воинов частичным поясным поклоном, рук в колени не упирая. Воинам и старшим родственникам все прочие кланяются частичным поясным поклоном. Среди крестьян принято кланяться воинам полным поясным поклоном, а старшим родственникам – сомкнув ладони на уровне груди. Воинский поклон скорее напоминает боевую стойку. Левая рука полуопущена, правая – ребром ладони обращена к собеседнику и находится на уровне груди. Сам поклон неглубокий, без отрыва глаз от собеседника. И заведомо более искусному воину или своему учителю, воин кланяется сомкнув сжатые кулаки на уровне груди, также не отрывая взгляда, но более низко. Символика цвета. Белый цвет символизирует стихию воздуха, а также смерть. Черный – стихию земли, а также жизненную силу. Жизнь, противостоящую смерти. Поэтому траурная одежда – из сплошь белого цвета для всех сословий, а праздничная – черного. Синий цвет символизирует стихию воды, а также воинскую мощь и войну вообще. Красный – стихия огня, но также его благодетельная сила и, соответственно, мир. Сочетание в одежде белого с красным или пурпурным символизирует тайную страсть. Белого с синим – любовь, не столько страстную, сколько роковую, безнадежную. Обреченную. Сочетание черного и синего – намек на грядущее торжество справедливости. Залог победы. Сочетание красного и черного символизирует крайнее благополучие и мирное правление. Белое в сочетании с синим – воинский траур. Желтый цвет по своей символике приблизительно равнозначен как бы слабо проявленному красному. Зеленый цвет считается в общем благожелательным, поскольку зеленые листья по осени становятся красными или желтыми, то и зеленый цвет таит в себе обещание мира, процветания и созидательной творческой силы. Поэтому все светлые оттенки зеленого и желто-зеленого – цвет молодости по преимуществу. Сословие. В доимперскую эпоху сословное деление было менее резко выраженным, а переход из одного сословия в другое – вполне вероятным событием. С установлением новой династии сословные преграды сделались практически непреодолимыми, что усугубилось созданием гильдий. Даже вступление в гильдию или переход из одной гильдии в другую крайне затруднены тем более невозможно выйти за рамки своего сословия или вернуться в него, если жизненные перипетии заставили кого-либо опуститься рангом пониже. Горожанин-ремесленник, член гильдии, будучи изгнанным из города, в деревне скорее умрет с голоду, нежели возьмется за крестьянскую работу. В противном случае ни сам он, ни его потомки никогда не смогут вернуть себе прежнего положения. Земледельцы находятся на самой нижней ступеньке общественной лестницы. За ними следуют нищие воры, объединенные в гильдии. Далее горожане-ремесленники. Еще выше торговцы и менялы. У продавца пирожков разнос общественное положение куда выше, чем у богатого ткача, например. Чуть выше ремесленников, но ниже торговцев, находятся сваты и певцы. За торговцами следует воинское сословие. Выше воинов находится только аристократия. Несмотря на почти суеверное почтение к воинской доблести, вельможи считаются выше воинов только потому, что воины практически единственное сословие, код в которое не затруднен ничем. Это единственное открытое сословие, и вчерашний землепашец вполне может оказаться командиром бывшего вельможи. Поэтому меньше всего среди воинов-выходцев из аристократии. Сословная принадлежность проститутки определяется на ранг ниже сословной принадлежности ее клиентуры. Маги находятся вне сословий. Хаю. Воинское деяние. Состоит из, собственно, хаю – просторного синего кафтана длиной до колен или чуть ниже, и черного пояса особой формы, с именными знаками воина и его учителя. Полевые агенты носят пояса без именных знаков. Праздничный хаю черного цвета. Узорная кайма или неширокая полоска вышивки по вороту и, или по долу хаю уставом дозволено. Ношение хаю – исключительное право воинов. Даже вельможем, не являющимся воинами, дозволяется надевать либо синие одежды любого другого покроя, либо кафтаны в стиле хаю, на любого другого цвета. Шерл. Черный турмалин. Не считается в империи особо ценным самоцветом. С ювелирной точки зрения относятся к категории подделочных. Для изготовления ювелирных изделий не применяется по тем же причинам, что и Марион. Используется для так называемого черного ясновидения и черного дальновидения. Для белых магов оба эти камни бесполезны, а иногда и опасны. Шен. Устройство для отопления внутренних помещений. Используется также как рабочее, а по ночам как спальное место. Требует относительно мало топлива. Несмотря на свое остроумное устройство, Шен, изобретенный в лихих горах, равнинным жителям неизвестен. Политика строгой изоляции лихогория, свойственная правящей императорской династии, привела к тому, что любые заимствования из области культуры и обычаев лихогорья Быстро вытеснялись из обихода даже самых ближайших соседей горцев.